Внутри звездного дворца были спрятаны старинные произведения искусства, представлявшие собой настоящие сокровища, а иногда можно было отыскать и самые настоящие золотые украшения. Это подземелье было поистине роскошным. Как правило, в подземельях, где водились монстры, только низкого уровня, приходилось обыскивать каждую щель, чтобы отыскать хотя бы кусок бронзы. Но это подземелье... Прямо-таки забита драгоценностями. После смерти, королевы... После смерти королевы Ивейн дворец остался медленно загнивать. Из-за таинственного проклятия вскоре он был заселен монстрами и получил статус подземелья. Хм, это достаточно опасное подземелье. Учитывая уровень Виида и Саюн, они довольно легко справлялись с томившимися здесь душами. Однако здешние монстры обладали поразительной скоростью и молниеносно вступали в бой. Даже если не учитывать того, что их средние уровни были в районе 450 они были крайне опасными противниками. К счастью, монстры не навалились сразу всей кучей, как в Грейпесе. Так что задача по зачистке этого подземелья значительно упрощалась, вызывая рыцаря смерти Иванхока зы лорда вампиров Торида, вызвав Фанхока и Торида, вид вместе с Сюн продолжили сражение. Когда Союн отлучалась из игры, он продолжал осторожно охотиться, используя сияющий меч и не заходя в глубь подземелья. Кияк, сияющий меч был крайне эффективен против проклятых монстров, которые к тому же хорошо способствовали увеличению его текущего значения. Тем не менее, свет, исходящий из его клинка, пока что не приобрел какую-то иную форму. Обитающие здесь баргалы были крайне сильны, и сражаться против них было далеко непросто. Даже заручившись с помощью новой техники, ведь не всегда мог сдержать наступление в баргалы, размахивающих своими огромными мечами и держащих перед собой щиты. Утром, когда сияющий меч стал слабее, Вит отправился на площадь делать скульптуры. «Такое чувство, будто я вернулся в прошлое!» Погрузившись в свои воспоминания, он начал вырезать статуэтки лисиц, оленей, кроликов. Именно этих скульптур он создавал наибольшее количество, и, по правде говоря, именно они заложили основу его скульптурного ремесла. «Так-так!» Таким способом хорошая скульптура у тебя не получится. «А? Я тоже скульптор. Хочешь, научу тебя пару приемчиков?» Оказывается, этот игрок тоже был класса скульпторов. Вид выбрал хорошее место, где проходило много людей, следовавших от фонтана к площади. Здесь работали кузнецы и портные, но в особенности здесь было много скульпторов, сидящих то тут, то там и ведущих свой бизнес. Возможно, других игроков это и не интересовало, но для скульпторов крепость Серобург была настоящей землей обетованной. Популярность этой профессии достигла такой степени, что на форумах появлялись целые руководства о том, как правильно вырезать, шлифовать и продавать скульптуры. Моё скульптурное ремесло находится на четвертом начальном уровне, но я настоящий специалист по кроликам, оленям, лисам и волкам. Я сделал уже более десяти тысяч статуэток. А? А зачем так много одинаковых работ? Это секрет, ведомый только скульптором королевства Розенхайм, и он получен от легендарного героя, рожденного в нашем королевстве, Бог войны и величайший из скульпторов вид делал то же самое. Впервые за время пребывания здесь глаза Виида помрачнели. Он осмотрелся повнимательнее и увидел, что таких людей, как он, хоть пруд пруди, и все они заняты только одним – штамповкой однообразных статуэток. Эта толпа напоминала собой настоящие жертвы заблуждения, пытавшиеся следовать его методике – По правде говоря, скульптуры пользовались спросом крепости Сиробург, так что финансовое положение их создателей слегка поправилось. А вот у художников ситуация была куда плачевнее. Ведь им постоянно приходилось тратиться на покупку краски. Возможно, общество и не знает, но путь скульптора куда тяжелее, чем люди могут себе представить. В ответ вид лишь покачал головой. Если делать одних только лисиц и оленей, то этому занятию не будет ни конца, ни края, а такой скульптор попросту будет топтаться на одном и том же месте. Хм. Я уже уже через несколько дней большинство людей отказывается от подобного тяжелого труда, но чтобы стать таким, как вид ним, мы должны пройти именно этот путь. «Хорошо! А что вы собираетесь делать дальше, после того, как закончите делать базовые статуэтки?» «После...» «А мы соберем тысячу скульпторов и возведем еще одну пирамиду из финкса. Неправильный путь страданий и трудностей, с которым довелось столкнуться виду массово распространился и без каких-либо изменений стал путеводной звездой для следующих поколений. Парк Джинсук. Встретился с президентом корпорации Джингом Дюксу. «Мне кажется, что Саюн меня даже не замечает. Она настолько равнодушна, что с ней тяжело даже просто заговорить. Может, есть какой-то хороший способ, который я могу попробовать?» Когда она возвращалась из университета, то больше никуда не выходила из дома. Таким образом, не было ни одной причины считать, что Саюн согласится принять его внезапное предложение сходить с ним на свидание. Он должен был попробовать постепенно сблизиться с ней, но Саюн не давала ему ни единого шанса, и со временем это начало серьезно беспокоить Парк Джинсука. «А как насчет того, чтобы поиграть в королевскую дорогу?» «А? В королевскую дорогу?» Моя дочь проводит много времени в королевской дороге, так что, возможно, встреча с ней именно там будет для нее более комфортной. Вы еще не играли в нее? Играл. В эти дни нет ни одного человека, который бы не играл в королевскую дорогу. Парк джинсук подумал, что это была блестящая идея. Его классом в королевской дороге был охотник. Конечно, охотники не могли носить тяжелые доспехи, Однако имели возможность использовать разнообразные виды оружия, включая луки, а также устанавливать и демонтировать ловушки. Это был универсальный класс, обладающий равномерным живучестью и силой. — Как минимум, ты бы мог предложить моей дочери пойти вместе поохотиться. — Ну да, согласен. Тогда нам будет намного легче сблизиться. В королевской дороге многие пары как создавались, так и распадались. Но в случае с Парк Джинсуком все, на что он мог надеяться после встречи с Сайюн, это только на разговор. Но есть один человек, с которым часто видится моя дочь. Да, я слышал, что с ней ходит какой-то парень, но, как я понимаю, у них нет особо близких отношений. Учитывая красоту Сайюн, вполне понятно, что многие мужчины хотят быть с ней рядом. Тем не менее, она довольно часто играет вместе с ним в королевскую дорогу. А вы знаете, кто он? Его персонажа зовут Виит. Виит? но ну, это довольно распространённое имя. Персонажей по имени Виит было достаточно много в Королевской дороге, так что эта информация мало чем могла помочь Парк Джексуку, Парк Джинсуку. По правде говоря, он был горячим поклонником того самого вида и был немного разочарован тем, что его соперник просто скопировал имя этого персонажа. Вроде как в королевской дороге его называют богом войны. Что? Он стал достаточно известным, убив каких-то там монстров. Президент Джинг Дюксу не думал, что эта информация представляет какую-то важность и продолжал говорить без особых эмоций. однако Парк Джинсук был саядным поклонником, любивший все приключения вида до единого. В целом, в целом единицы о них не знали, ведь по телевидению то и дело повторяли задания, выполняемые видом, орком Каричи и сцены сражения с бессмертным легионом. Парк Джинсук стоял у самой двери Саюн и ждал ее возвращения из университета. И вот, когда она показалась и подошла к своему дому, он сделал шаг навстречу и заговорил. «Извините, у меня есть небольшая просьба». «А?» Саюн не обратила на него ни малейшего внимания и даже не повернулась к нему. Тем не менее, она не зашла в дом. Саюн уже знала причину, по которой этот парень подошел к ней. э, -э я слышал, э -э, что вы охотитесь вместе с Виидом в королевской дороге». Могу ли я попросить вас помочь организовать мне хотя бы одну встречу с Виднимом? Соперничество есть соперничество, но парк Джинсук, как истинный фанат королевской дороги, и правда хотел увидеть виды вживую. Однако Саюн лишь отрицательно покачала головой. Это могло вызвать неудобство, как для неё, так и обременить Вида. Но я действительно хочу узнать, что он за человек так что прошу просто о небольшой, непродолжительной встрече, чтобы поговорить с ним. Хм? Учитывая уровень моего персонажа, я определенно проиграю, но я хотел бы попросить вида Нима поединки и попросить его показать парочку каких-нибудь трюков. Парк Джинсук искренне хотел встречаться с Аюн. Благодаря своей просьбе он считал, что сможет установить с ней связь, Несмотря на холодное начало, он думал, что со временем их отношения смогут наладиться. Таким образом, его предложение было частью многоступенчатого плана по завоеванию ее сердца. Когда Саюн услышала слово поединок, она слегка кивнула. Королевство Розенхайм. Э -э, а? Мне нужно приехать в королевство Розенхайм, услышав прекрасный голос Саюн у парка Джинсука. Прямо-таки начал зашкаливать уровень счастья. «Приезжайте в горы, которые находятся позади крепости Серобург». «А я как раз... я сейчас с некоторыми своими друзьями в Королевство Прент. Это как раз недалеко, так что я приеду, я приеду так быстро, как только смогу». «Это правда, Робин?» — Да, я же сказала вам, скоро мы увидим самого бога войны вида охотник Робин. Он прибыл в горы, расположенные в крепости Сиробург, с целой толпой своих друзей. Волнительное покалывание в ожидании встречи с богом войны видом С этим человеком было встретиться тяжелее, чем с главой какой-нибудь престижной гильдии. Таким образом, друзья Робина, услышав, что они смогут с ним встретиться, попросали все свои дела и отправились к обусловленному месту. Когда они прибыли, то ни Вида, никого бы то ни было другого, за исключением Саюн, облаченный в полный комплект заспехов, они не увидели. Улыбаясь, они подошли к девушке. «А что, вид Ним еще не пришел?» Они терпеливо относились к запозданию вида поскольку не оговорили точное время встречи. Кроме того, они были только рады выпавшему шансу поболтать с Саюн, ожидая Виида. Однако Саюн даже не сказала виду о том, что хочет с ними встретиться. А людям, как правило, следовало бы глубоко задуматься о том, почему встреча была назначена за горой. Фьюх! Берсек Саюн обнашила свой меч. вид ждал Саюн у входа в Звездный дворец. Хм... «Она сегодня немного опаздывает!» Саюн всегда приходила четко в назначенное время, так что от нечего делать, вид принялся неторопливо, неторопливо вырезать скульптуры, надеясь, что она придет не слишком поздно. Стояла глубокая ночь, так что он не переживал о своей безопасности. Если бы откуда ни возьмись появился какой-то призрак, то он бы быстро с ним разделался. Шкареап, шкареап... Наконец, услышав шаги приближающийся союз вид поднял голову что-то поздновато ты сегодня но когда он увидел союз вблизи его сердце ёкнуло от удивления Её имя было подсвечено красным это была метка обозначающая убийцу ты ты ты ходила кого-то убивать кивок сколько восемь человек? Сделав по одному удару на каждого, Сайюн прикончила и Робина, и всех его друзей. «Ничего себе так много! А из-за чего началась драка?» «Мы не сошлись во мнениях». «А... а... и эту проблему не получалось решить путем переговоров?» «Ах!» – тихо воскликнула Сайюн, будто что-то поняла. «Ты не пробовала, верно?» Небольшой побочный эффект, который оставался даже после того, как она начала разговаривать. Если возникал конфликт с кем-то, кто не был видом, она вместо того, чтобы попытаться переубедить этого человека, бралась за старое. Если бы здесь был первый меч, он бы наверняка похвалил ее за такое поведение. «Если ты хочешь избавиться от статуса убийцы, то нужно будет выполнять задание». Делать пожертвования и много охотиться на монстров злого типа. Если ты убила 8 человек, то убрать этот статус будет не так-то просто. Обладая статусом убийцы, она может подвергнуться нападению со стороны игроков. Им ничего не оставалось, кроме как действовать более осторожно, ведь штраф за смерть в таком случае будет более серьезным. Что ж, давай тогда просто подумаем, как быстрее избавиться от этой метки во время охоты. Поскольку другие игроки не ходили в Звездный Творец, они решили зайти внутрь и начать его зачистку. Но в это самое время в королевстве Розенхайм происходило нечто монументальное.